дифокальная модель должна быть положена в основу будущего бинуклеарной семьи. Если мы, наконец, отбросим порочную предпосылку, гласящую «лишь нуклеарная семья является основой нашего общества» и, как следствие этого, и положение о том, что ребенок должен иметь двух и только двух родителей, мы сможем с уверенностью утверждать, способны обеспечить лучшее будущее наших детей. По мнению экспертов по проблемам семьи Джона и Эмили Вишер, опыт таких смешанных союзов бесценен и уникален. С его помощью нам проще понять, как принять и полюбить людей, малопохожих на нас самих, выработать и утвердить новые традиции, Оцените риск и сохранить брак в новых условиях. Рассмотрим три различные ситуации, которые, по нашему мнению, являются наиболее характерными примерами для бинуклеарной семьи. Мы одна семья. Эйлин и Фред. Эйлин и Фред, домохозяйка и инженер, прожили вместе 9 лет, прежде чем решились развестись в 1974 году. К этому времени у них было трое сыновей, пяти, 3 и двух лет. Эйлин была инициатором развода, и дети остались на попечении Фреда. Я считала, что если сама потребовала развода, сказала мне Эйлин, то должна оставить детей мужу. Я собиралась снова выйти замуж, и перспектива судебного разбирательства по вопросу об опеке меня пугала. Я лишь однажды встречалась с членами этой бинуклярной семьи. Кузен Эйлин познакомил меня с ними. У них был и впрямь благополучный развод, заверил меня мой знакомый. Настолько необычный, что я просто не знаю, с чем его сравнивать. Как-то вечером я провела несколько часов в компании Эйлина и Фреда и их новых спутников джой и Бонни. Ни у кого из них еще не было детей от нового брака. Сейчас в этой семейной группе семь детей — включая трех сыновей Айлины и Фреда, двух дочерей Джо от первого брака, опеку, над которыми осуществляла его бывшая жена, и двух детей Бонни от первого брака, сын и дочь. Бракоразводный процесс начался весьма бурно. Главные герои этой истории были более чем в натянутых отношениях после того, как Айлин окончательно решила порвать с Фредом. Тем не менее, экс-супруги сумели довольно быстро позабыть о взаимных обидах и перешли к доброжелательному сотрудничеству. «Мы не сходились по многим вопросам», — вспоминает Фред, «но у нас была общая точка зрения на то, что хорошо для наших малышей». Даже на самых ранних стадиях после развода, когда Фред еще чувствовал себя оскорбленным уходом Эйлин, Ему хватило здравого смысла понять ее роль в жизни своих детей. «Сыновья должны иметь мать», — заявил он. По его собственному признанию, Фред был обижен на Эйлин, но никогда не ненавидел ее. «Ненависть — чувство совершенно чуждое мне», — объяснил он. «Да и чего ради я должен был ненавидеть её? В 1976 спустя два года после развода, Эйлин вышла замуж за Джо, чей брак с Дианой, кстати, подругой Эйлин, распался еще до этого. Через несколько лет Фред встретил Бонни и еще через год женился на ней. Все взрослые члены этой бинуклеарной семьи находятся в отличных отношениях между собой. Особенно дружны Бонни и Эйлин. На Бонни произвела глубокое впечатление случайная встреча Фреда и Эйлин.